Глава вторая. Опрометчивое оскорбление кота коллектива. Чем занимается студентка, которая только-только сдала сессию и приехала на каникулы? Отдыхает? Снимает стресс подручными способами, которые у каждой свои от ноготков до конной секции? А вот и не угадали. Василиса, как только за тетушкой закрылась дверь, добыла из сумочки смартфон и позвонила подруге. Привет. «Ты себе не представляешь, какую жуткую ночь я пережила!» Особым взволнованно несчастным тоном высказала Василиса. «Поезда! Это нечто!» «Что? Что-то произошло? Тебя кто-то обидел?» Ахнули на другом конце невидимой связи. «О, какое же это блаженство — слышать подобный восхитительный вопрос от человека, который тебя понимает!» Вася, воспрявшая от осознания этого счастья, как обильно и щедро политый цветок, начала излагать все свои злоключения. «Прикинь, я просила отца взять билеты на Сапсан, а он меня обычным отправил. Всю ночь в купе». «Одна?» — ужаснулась ее собеседница. «Да если бы. С мужчиной и женщиной!» — фыркнула Василиса. «И что?» — затаило дыхание слушательница. Баба всю ночь шуршала книгой, а мужчина храпел с присвистом. «Я и глаз не сомкнула. Сто раз выходила в коридор, но так и не смогла заснуть. Ну что за люди? Ну знаешь, что храпишь, так зачем ездить на поездах, да другим мешать?» Возмущалась Вася, не подозревая, что сама бесконечно будила попутчицу, которая шум от соседа восприняла вполне философски. А заснуть не могла от метания молоденькой девицы, которая каждые пятнадцать минут возмущенно вскакивала, включала свет и шумом вылетала из купе. «Ой, Вася, как же ты это вытерпела!» Сочувственно протянула ее знакомая. «А все, отец! Мог же послушать меня и купить тот билет, который я просила!» Возмущалась Вася. «Выдумал себе, что совсем-совсем ночью мне ехать нехорошо, а рано утром выезжать тетка встретить не сможет. Ну, могла бы на один раз и отпроситься!» Сердито буркнула Вася и припечатала родителя. «Совсем он меня не понимает!» Выслушав многословные аханье и разбор страданий до самых атомов, Вася распрощалась но продолжала ходить по кухне, перечисляя себе поднос обиды, которыми непосвященные люди ее так щедро одаряли. Вообще-то раньше Василисе казалось, что понимающих ее людей хватает. «Как же я ошибалась!» Страдала она, недавно осознав, какова жизнь на самом-то деле. В этом самом деле, внезапно открывшемся ей, все было совсем иначе. Не так, как раньше. Теперь-то она понимала, кто виноват во всех ее проблемах и неудачах. Это же так просто. Виноваты все, кто ее обижал. Все, кто не понимал и мешал ей развиваться. Все, кто заставлял ее что-то делать, лишая свободы выбора, определения, свободы. На этой свободе она чуть не рухнула на пол, споткнувшись об какое-то препятствие. — Ой, ты чего под ногами сидишь? Сердито возрилась она на Фила, сидящего с невиннейшим видом. Крылышек не хватает. Любой владелец сразу бы понял, что этот кот сидит неспроста. Более того, он ей это даже сказал. Правда, на мявлике, конечно. Но вот Марина-то тоже человек, но почти все понимает. «Есть дай!» Четко и ясно мяукнул кот, указывая на кухонный шкафчик, где жила кошачья еда. «Чего тебе?» Равнодушно пожала плечами Вася, сделав попытку Фила обогнуть. Правда, там, куда она собиралась поставить ногу, как по волшебству возникла обширная кота-тушка, отреагировавшая на покушение пронзительным и отчаянным мявом. Разумеется, Вася отпрыгнула и, врезавшись в кухонный стол, плюхнулась на диванчик. «Ты чего под ноги лезешь?» Возмутилась она, полностью убедив коллектив в необходимости принятия срочных и действенных мер. Фил, оказавшийся на середине кухни, Раздраженно подергал шкуркой на спине и воззрился на девицу. С точки зрения котов она вела себя просто омерзительно. «Пришла, понимаешь, такая кошка фарчушка, Ничем не угостила, не погладила, не уважила. Зато бормотала тут какие-то глупости, чуть через меня не прошла», — начал Фил. «А мне едва хвост не отдавила», — пожаловался Фарлав, — обладатель роскошного и толстенного хвоста, смахивающего на садовый шланг. «А меня вообще не заметила!» Фиона яростно засверкала глазами с подоконника, подозревая, что все прочие преступления этой наглой катонезванной гости меркнут перед последним ее злодеянием. «А я? А мне?» — начал было Фуфик и немного растерялся. «А мне она вообще ничего не сделала, получается!» «Она тебя на десерт оставляет!» Зловеще прищурилась Фиона, отлично умеющая раздувать из крохотной мушки нечто слоноподобное. «Вот сейчас как сделает!» Фуфик, впечатленный зловещими планами пришелицы, заливисто залаял на Василису. «Ты чего так тявкаешь? Что тебе?» Раздраженно уточнила Вася, которая не только кошек не понимала, но и собак абсолютно не разумела. «Пискляво так!» Я? Я тявкую пескляво? Я лай-лай-лаю! Завопил оскорбленный до глубины души фуфик. Василиса сморщилась и заткнула пальцами уши. Фуфик, развопился так, что коты переглянулись и передислоцировались, умело предугадывая следующий шаг пришельцы и профессионально заплетая ей ноги. Как легко было предугадать! Понятно, что она соберется смыться подальше! Вздохнула Фиона. Точным ударом и с величайшим удовольствием, загоняя смартфон, выпавший из ослабевших от падения лапок Василисы, далеко под холодильник. «Да кто бы тебе это позволил?» Вася ошеломленно осмотрела ладонь, в которой только что уютно помещался ее электронный друг и приятель. «Ах, вы неуклюжие дурни!» Закричала она на котов и притопнула ногой, превзойдя громкостью даже заливающегося лаем фуфика. «Как мне теперь его доставать?» «Как хочешь», — великодушно разрешили ей кошки. «Можно лапкой». Правда, великодушие растаяла словно креветки с блюда, как только они осознали всю глубину Васькиного хамства. «Что? Дурни? Да кого это ты тут так обозвала?» «Она мне надоела», — брезгливо осмотрела Васю Фиона. «Ну все». На фырканье неопытная Вася не обратила ни малейшего внимания. Все силы поглотила добывание гаджета из-под холодильника. Пришлось улечься на живот, умастив ноги под кухонный диванчик, а руку просунуть в узкую подхолодильную щель. «Ну вот еще чуточку! Ну капельку!» Она даже не сразу осознала, что случилось, и почему это ее организм стал как-то гораздо более приближен к Марининому полу. Даже, скажем так, приплюснут к нему. «Какой же кот не попытается улечься на спину человека, добывающего что-то из-под холодильника? Нет, может быть, и существуют такие чепенцы кошачьего рода, но у Марины таковых не водилось». «Ой, да вы что? А ну-ка слазьте с меня!» — Заизвивалась Василиса, на которую в собственных лучших традициях умостились Фарлав и Фил. «Брысь!» «А ты что сидишь, как неродной?» — радушно уточнила Фиона у Фуфика, Перебравшись на холодильник и сверху вниз, наблюдая за картиной под названием Засада по всем фронтам. Размещайся! Она, конечно, не такая удобная, как Тёма, но все лучше, чем ничего. Да она какая-то нервная! Фуфик критически обозрел извивающуюся изо всех сил Васю. Вон как что-то дергается. Не обращай внимания, сейчас перестанет, пообещала Фиона, ловко прыгнув с холодильника на плечи Василисы. Вот видишь, сразу почти успокоилась. Да, только чего-то сразу очень громкое стало. А она, наверное, как стиральная крутилка. Или крутится и бормочет что-то, или дергается и подпрыгивает, или пищит. С видом знатока определила Фиона, постукивая лапой по Васиному затылку. Вася была в шоке. Для того, чтобы подняться, ей нужно было перевернуться на бок и подтянуть к себе ноги, опрометчиво размещенные под диванчиком, или встать на четвереньки и таким образом освободить конечности от поддиванной западни. Перевернуться получалось не очень, мешал стол, а встать на четвереньки мешали двадцать пять с лишним килограммов живого веса, равномерно растекшиеся по ее спине и плечам. «Паразиты, пошли вон! Это насилие!» Проскулила она такое часто употребляемое слово, которое этим утром заиграло новыми красками и смыслом. «Это унизительно!» Когда же она почувствовала, что с плеч уходит одна из кошек, то обрадовалась было. Но ненадолго. Кошка ловко нырнула под стол, пошарудила лапкой под холодильником, достала Василисин смартфон и одним пинком лапы отправила его в коридор а сама насмешливо оглянулась на Ваську, завизжавшую что-то возмущенное. Синие глаза были настолько осмыслены и полны насмешки, что Василиса невольно поежилась. — Да что ты знаешь об унижениях, не зная кошек? — фыркнула ей в лицо вредная Фиона, одним прыжком нагнав смартфон и треснув по нему снова. — Разобьешь! — заорала Васька, снова застучав пятками по диванному брюху. «А мне-то — презрительно зевнула Фиона, загоняя смартфон невежливой и нелюбезной гостей в особо тайное место кота-пространства. «Думать про всяких тут разных. И еще голова заболит». Марина вспомнила про Ваську к обеду. «Интересно, она уже натворила что-то кота-непростительное и фуфика-оскорбительное? Похоже, да, раз не звонит». Вася, с трудом выбравшись из-под дивана и сбросив в себя двух толстенных котов и одну мелкую псину, рванула искать синеглазую кошку, упинавшую куда-то ее смартфон. Кошка особо и не пряталась. Правда, достать пакостницу Вася все равно не могла. Кош непонятным образом вскрыла плотно запертую дверь и теперь возлежала на спине Темочки, изящно перекрестив лапы, словно львица. «Где? Где мой смартфон?» Разорялась Василиса на пороге, боясь шагнуть ближе и чувствуя себя абсолютно беспомощной. Как жить без смартфона она себе не представляла. Телефон тетки не помнила, позвонить родителям и спросить у них телефон Марины не могла. Родительский номер наизусть тоже не знала. Самое обидное, что свой собственный номер она тоже как-то не запомнила. Если спрашивали, она просто перезванивала жаждущему, никак себя не утруждая. Дальше возникла идея, навеянная американскими фильмами. Набрать по городскому телефону 911 и попросить, чтобы прислали помощь. Потом Васю настигла здравая мысль. Из тех, что в последнее время ловко сшибались ее новым мозговым мироустройством. «Марина разозлится. Да и не поедет никто. Посмеются только. А чего мне тогда делать?» Она сердито посмотрела на котов прямо-таки печенкой ощущая, что они явно развлекаются ее растерянностью, и была абсолютно права. «Чего делать, чего делать? Не знаешь, что делать? Спи!» — сказал Фил. «Не, лучше так. Не знаешь, что делать? Ешь!» — не согласился с ним Фарлав. «Да чтоб вы понимали!» — фыркнул Фуфик. «Надо сначала поесть, а потом поспать!» «Голова!» — протянули коты. Главное — понять, с какой именно стороны Фуфика эта самая голова имеется. Фуфик был слишком высокого мнения о себе и своей внешности, чтобы обратить внимание на двух котов. Поэтому он с достоинством вынес себя на кухню и приступил к пункту первому своего плана. Академик Вяземский с интересом поджидал приезда старшего внука и наследника, который пообещал ему некий сюрприз. «Забавный мальчик, но чем он может меня удивить?» — раздумывал академик. «Тем более, что он был в отпуске. Пришла какая-то блестящая идея. Так что ж тут странного?» Он довольно рассмеялся. «Он же в меня пошел». Рассуждая таким образом, академик вышел из дома и, увидев подъезжающую машину внука, принял невозмутимый вид. Но чем ближе была машина Вадима, тем более озадаченным становился академик.